И зажег следующую У стены стояли лопата с деревянной ручкой И тяжелый стальной лом Я посмотрел на эти два предмета Лопату и лом Лом и лопату дом ди дум дум Ди-ди-дум К тому времени, как я закончил В коробке осталась одна спичка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 Из всех существующих способов что-то сделать, я всегда выбираю самый сложный. Услышав ее голос в своей голове, я улыбнулся и отправился к машине. Только вставив ключ в замок багажника, я замер. Я слышал ее голос только что. Я оглянулся, будто надеясь увидеть ее рядом с машиной,